Часть двадцать первая. Тихо шифером шурша. Кап упала мне на лицо капля. Я счастливо улыбнулась во сне и перевернулась на другой бок. Плюх шлепнулся мне на голову противный кусок мокрой штукатурки, вырывая из прекрасного сна, в котором я в окружении семейства и двух хулиганистых хвостатых тварей плещусь в теплом летнем море. Дождь! Заорала я в полную силу своих объемистых легких и, вскочив с кровати, метнулась в ванную за тазом и ведрами. Домочадцы забегали по квартире, собирая кастрюли. «Эй, а ты что здесь делаешь?» Поинтересовалась я у Ани, пробегая мимо комнаты Димки с очередным ведром. Заспанная Анюська судорожно натягивала на себя джинсы, сверкая белой попой затянутой в легкомысленные окруженные трусишки. «Потом поговорим». Пискнула девчонка, сейчас некогда. В натуре нюсь. давай быстрее, поторопил меня Гоша, а то уплывем. Попсик с и активно путались под ногами, мешая передвигаться и спасать имущество. — Ты когда крышу залатаешь? — вызверилась я на мужа, мечтая надеть ему на голову, непонятно откуда взявшееся у нас цинковое ведро и от души шарахнуть по нему половником. У нас как дождь, так вселенский потоп, — обещал полгода назад заняться. «Денег дай, займусь», — огрызнулся любимый. «За деньги и дурак крышу починит», — зашипела я, стараясь, чтобы дети не услышали нашей ссоры. «А ты попробуй бесплатно сделать. Руки тебе на что, блин?» «Чтобы блины в рот засовывать». И поинтересовалась я у надувшегося, как мышь, на крупу Гоши. «Короче, чтобы крыша была отремонтирована через неделю. А то заберу Жорика и свалю к Катюшке. Ты меня знаешь». Угрожающе пообещала и поскакала подставлять ведра под текущую крышу. Дожди у нас шикарные, южные. Небо улыбается, улыбается целый день. А потом, обидевшись в одночасье на какую-нибудь человеческую проделку, вдруг надувается и злобно открывает небесные шлюзы, выливая на головы несчастных грешников миллионы литров воды. Слава богу, оно отходчивое. Обижается всего полчаса, час от силы. Но этого его Демарша нам хватает, чтобы квартира, которую Гоша зовет обитель зла, превратилась в закрытый бассейн Олимпийского резерва. — Вашу мать! — заорала Таська, загрохотав по полу. Коварный пупсик все-таки сделал свое черное дело. «Ну — Но все, будет землетрясение в Нурландии! — злодейски захохотал Димка, постоянно подкалывающий сестру несуществующей полнотой. Аслина взвизгнула любящая сестричка и запустила в него пятилитровой кастрюлей. Димка увернулся, кастрюля врезалась в стену, срикошетила и накрыла главного подрывника нашей квартиры. Падла взвизгнула и напрудила такую лужу, увидев которую любимая маломальски уважающая себя лошадь копытилась бы от зависти, собрала бы пожитки и свинтила в густой туман, махнув на прощание хвостом. — Ника написала, — обрадовался Жорик. Конечно, цирк такой. Родители, выпучив глаза, носятся по квартире, гремя ведрами. Старшие дерутся. — Куда? — взревела я, глядя, как Аня тенью скользит по стене к выходу, надеясь смыться. — Мы с тобой не поговорили, молодая леди. — А, у матери совсем крыша поехала, — загоготала дочь. Выражается, как тетки из сериалов. Грохот смеха сотряс терпящую бедствие квартиру. Дождь закончился. Жорик — единственный нормальный ребенок в моем доме. Вместо того, чтобы зубоскалить, стоял у окна и смотрел на улыбающееся солнышко, появившееся на чистом небосклоне. — А ну, в кухню все! — гарпнула я и зверским взглядом оглядела святое семейство, которое тут же притихло и, понурив головы, попрело в направлении кухни. — Нюсь, ну чего ты? — попробовал подкатить ко мне Гоша, но, глянув мне в лицо, замолчал и трусливо потрусил за мной. «Ты!» — ткнула я пальцем мужа. «Ты знал, что Аня ночует у Димки?» «Знал!» — взревела, разглядывая отводящего глаза мужа. Зыркнула на Таську, которая постаралась слиться с диваном. «Все знали!» «Ну и чего? Мне, слава богу, двадцать лет уже. Я Анька совершеннолетняя. Я, может, жениться на ней собираюсь?» Вякнул Димка, но, заметив, что я, похожа на свеклу, замолчал. Аня закашлялась и тут же уставилась на своего кавалера влюбленными глазами. «Жениться?» — Звилась я. «Жениться? Ну какие шиши, позволь спросить? У нас крыша течет, а он о свадьбе говорит». Бесновалась я. «У нас крыша всю жизнь течет». Подал Гоша голос. «Живы пока». «Ага, особенно у тебя», — ехидно заметила я. «Позволить детям заниматься черти чем, ясно, что с крышей у тебя проблема». «А что, парень взрослый, может, внуки пойдут?» — хмыкнул муж. «Внуки, боже, надеюсь, вы предохранялись?» — сдавленно пискнула я, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Нгок пришел!» — обрадовался Жорик и побежал открывать входную дверь, разрывающуюся дверным звонком. «Ну, хвала Всевышнему, хоть этот тут не ночует!» Вздохнула и сказала дочери. «Иди уж, встречай!» Таська обрадованно вскочила и ломанулась к двери споткнувшись в очередной раз от противного кошака. «Нюсь, ну чего ты? А я готовить буду вместо тебя и посуду мыть», словно лиса приобняла меня будущая невестка. «Нет!» — в один голос закричали Гоша и Димка. «Мы сами готовить будем. Зачем тебе напрягаться?» «Ну ладно», — легко согласилась девчонка и звонко чмокнула меня в щеку. «Чего тут у вас? Опять катастрофа!» Спросил всегда улыбающийся Нгок, появляясь в кухне. Дождь, вздохнула я, и новая ячейка общества намечается. Так это ж прекрасно, вздохнул парень и пошел в кладовку. Чего это он там делает? Занервничал Гоша, свято хранящий свои редко используемые инструменты. А, да на крыше собрался, махнула рукой Таська, с любовью глядя на филейную часть любимого из стенового шкафа. Знаете, что я сегодня поняла? Дети-то выросли. Мой маленький Димка, который шкодил, красил губы собаки моей дорогущей помадой, падал, ломал руки, не давал мне спать, гуляя до полуночи, стал мужчиной, взрослым и самостоятельным. Моя дочь смешная и ранимая, уже не пухленькая беззубая малышка, а красивая влюбленная девушка. Жорик тоже уже не младенец. Он еще маленький, конечно, но время летит так, что мы не успеваем Насладиться моментами детской чистой любви. По крайней мере, мне мало. У них своя жизнь. Жизнь, полная новых впечатлений, любви, личного счастья. А нам остается только смотреть на подросших детей и радоваться их успехам. Мы продолжаемся, и это главное. А они так и остаются для нас маленькими несмышленышами, составляющими смысл нашей жизни. «Куда полез? Я сам!» – крикнул Гоша с улицы. — Ага, сам. Развалишься еще, у тебя то нога болит, то спина. — Отдай молоток. Мы с Нгоком справимся, — зарокотал мой взрослый сын. — Правда, Нгок? — Да вы вообще мне только мешаете, — засмеялся парень дочери. — Тасенька, иди домой, а то простудишься. — А у нас скоро свадьба, я в этом уверена. Димка слов на ветер не бросает. На следующей неделе мы идем в гости к родителям Ани. — Счастливы ли мы? — Ну, конечно, иначе и быть не может.